Глава 4. Ничего не происходит, никакого ответа на мое появление ни во взгляде Умарова, ни в каком-либо движении, ни одного порыва, ничего. Бигбос смотрит прямо на меня, изучает молча, взгляд у него оценивающий, сканирующий, но тем не менее нет никаких проблесков узнавания. Он рассматривает меня так, словно я очередной стул в офисном интерьере. От подобной реакции я теряюсь, становится совсем не по себе. А в душе, наравне с дикой обидой, поднимается надежда. Надежда, что он не признал девушку, которую несколько лет назад сделал женщиной. Не узнал ту, которая хотела быть его, которая любила его больше жизни и которую он уничтожил. Останавливаю бессвязный поток мыслей. Не сейчас. Я должна быть сильной. Концентрируюсь на собственной злости. Он не помнит меня. Сколько женщин у него было. Как мне однажды было сказано, в каждой из своих квартир по девке. В абсолютной тишине цок от моих каблучков раздается, подобно взрыву. Один шаг. Цок. Взрыв. Второй. Я неумолимо приближаюсь к трибуне в нарастающей вязкой тишине под перекрёстным огнём из взглядов, самый равнодушный из которых врезается мне прямо в сердце и добавляет новых ран к моему истерзанному нутру. Не узнал. Баграт меня не узнал. Он меня не узнал. Ничто для него. Никто. Это Баграт был жизнью. Это он заполнял собой всё существо. Я мечтала о нашем совместном будущем, а когда узнала, что беременна... Боже, больно. Как же больно вспоминать, что однажды была безудержно счастлива. Глаза обжигают слезы, такие противоречивые, такие непозволительные, которые я заталкиваю глубоко внутрь себя. Это правильно. Умаров не узнал меня. Напишу заявление и уволюсь к чёртовой матери. Даже в одном здании с ним находиться опасно. Пусть сегодня мне повезёт. Вливаюсь в работу, подключаю флешку. Кто-то запускает проектор, а я начинаю говорить. На автомате. Я столько раз репетировала свою презентацию, что голос и тело работают на уровне рефлексов. Показываю сводки. Делюсь своими наблюдениями и вывожу все в систематизированные предложения по реновации комплекса задач. Все это время, пока вещаю, не смотрю на своего бывшего единственного мужчину. Но все же, когда на грани периферийного зрения замечаю, как босс делает пометки, понимаю окончательно. Умаров занят моим докладом, а не мной. Он изучает документацию, делает записи на полях ручкой. Биг босс. Это прозвище ему идет. сфокусированный на прибыли и развитии. Мой доклад ему интересен гораздо больше, чем я. Я, наверное, смогла изменить себя до неузнаваемости. Ну что же, Надя, можно порадоваться. Плащ-невидимка мне оказался не нужен. Баграт меня попросту не узнал. Завершаю свою презентацию и сжимаю лазерную указку в дрожащих пальцах. Я как смертник в ожидании приговора. Тишина в конференц-зале, давящая. Все ждут реакции нового хозяина, а Биг Босс, в свою очередь, молчит. Играет ручкой в сильных пальцах и смотрит на свои отметки. Проходят мгновения, которые никто не смеет нарушить. Все понимают, что бизнесмен, может быть, взвешивает все за и против относительно участи моего проекта. Все собравшиеся уже наглядно понимают, что Баграт Умаров слов на ветер не бросает. Он вникает в суть вопроса и говорит мало, скорее приказывает. Привычка править и вести всех за собой. Пока бос молчит, я вся напрягаюсь. Я настолько взвинчена, что если кто-нибудь прикоснется ко мне, я просто убегу. Чисто на рефлексах. Молчание настолько угнетает, что на мгновение от напряжения у меня перед глазами все темнеет, и ощущение такое, что еще чуть-чуть, и я просто упаду в обморок. Но падать к ногам у Марова, даже без чувств, я не собираюсь. Злость берет свое. Она возвращает контроль над чувствами, над эмоциями, и я с отчаянной храбростью стойко держусь. До последнего не хочу показать, насколько мне страшно. Бигбос отрывается от изучения материалов и останавливает взгляд на моей тщедушной фигурке. Я похудела, много проблем навалилось, особенно сейчас, и это не связано с Умаровым. И без него в моей жизни достаточно неприятностей. Один неверный импульсивный шаг, и все полетело в тартарары. Слишком доверчивая Наденька накосячила и до сих пор огребает. Умаров прищуривается. «Не нравлюсь, видимо. Моя одежда явно не во вкусе босса. Он эстет, предпочитает красивых и ухоженных женщин, утонченных. Я никогда не вписывалась в его параметры, а сейчас сделала все, чтобы стереть себя прежнюю. Для него я была всего лишь игрушкой» которую мужчина баловал баснословно дорогими подарками. Всё оставила в прошлом, ничего не взяла. Как пришла налегке в его квартиру, так и ушла ни с чем. Не выдерживаю натиска Баграта, опускаю веки, но четко ощущаю его давящий взгляд на своей коже, как укус.